Мы на прошлой сигуре говорили о втором чинте. Что вот вы говорили, что это свидество божественной образной, что вот вот это как вот это уран, как то в об этом, собственно, нет явных указаний. А я вот тут читал в Возрождана собственно, может ли это вот то, что сейчас трактуют, вот, как-то в том, что пишется в этой инскрипции. Он говорит, что это самая книга. Я вошел и увидел окон души моей, как не слабо бы оно было, над этим э, самым окон души моей, над, над разумом моим, свет немедленности. Не, вот и не и этот и... обычная видимость, э, и... да. каждый плотный свет, и не родственный вид, лишь более сильный, разгоряющийся, э, гораздо, э, гораздо ярче, и все кругом заливше. Нет, это был не тот цвет а нечто совсем-совсем отличное по вот такому свету. Вот, что это за Да, собственно. Вот. что это за опыт. Это вопрос действительно такой вот, о котором я и говорю, что это под вопросом. Почему вопрос? Потому что вопрос сводётся что это за опыт по считается. Потому что я конкретно бер Многие видели этот цвет. Нет. Его же отец билжет. Да. Это по, по, по но мы это знаем из э по святоотеческой традиции. Правильно? А я вам говорю о другом, что в откровении мы не можем вот это, это это опустить до апостола. Вот у апостола об этом нигде не говорится. А там, где говорится, что Бог есть свет, то там можно это понимать не как, не как нетварный свет, который мы видели святые отцы, а как видели, а как в нравственном отношении, как святость, как еще что-то. То есть есть здесь вот такого рода оттенки. Поэтому я это ставлю просто как вопрос, а отнюдь, я, кстати, не противник исихазму. А отнюдь нет. Это вы меня... так Но я просто говорю о том, что на самом деле вот сейчас э, по, мне самому э, я как раз это, за исихарский опыт. И мне он очень вот, даже интересен. Сам я им, конечно, не обладаю. Но, тем не менее, к нему отношусь с большим уважением и считаю, что он верный. Но дело в том, что по, по, я по, когда я вам говорил в прошлый раз, я вам говорил о другом, что сейчас является пошла какая-то мода даже православное богословие строить с учетом того положительного решения что действительно этот свет является действием Божиим и этот свет не тварный, этот свет незакухаемый и так далее не меркнущий. То есть, э э э э в какой степени богословие построить можно? А догматическое богословие нет, с моей точки зрения. Почему? Потому что догматическое богословие имеет дело не совсем откровимым, а с минимумом. Именно с тем минимумом, который мы заведомо можем э, точно сказать, что это имеет богооткровенный характер. Вот э, именно Господь наш Иисус Христос дал это для спасения всему миру. Теперь еще один оттенок есть. Дело в том, что в догматическом богословии, как правило, вырабатываются формулы э, по которые, по на которые мы можем бороться с ересью. А с ересью Варлана можно бороться, не прибегая ни к какой формуле, даже не произнеся ни титулий, ни никаких ни Потому что отвергать непосредственное действие Божие в нашем мире, конечно, это ересь но значит тогда а если так то тогда надо вот строить богословие если мы учитываем учитываем вот, учение Григория полона его следовало бы построить на вероопределениях соборов 14 -го года, 14 лет но мы с вами нигде не встретимся соборных мероопредеений а мы встречаем с вами философские рассуждения на эту тему. и ссылки на самого григория было Бала... половину который не всегда правильно понимает вот в чем дело так что у меня там это был либо бы небольшой экскурсии моей полеминики он относился не против беситаз не против григория половна Он относился только так сказать к, к, к, к нашему состоянию богословской потому что к литературе которую сейчас вы читаете она сейчас стала вою дело в том что сейчас вы с вами вот мы с вами читаем книги написанные учеными мужами об астуе теми учеными мужами, которые никогда в жизни сами не пытались даже поститься. А они уже знают, так сказать, пути аскетика. Мы читаем с вами о фаворском свете такие великолепные рассуждения, которые просто-напросто завораживают наши уши или наши души. То же самое, это мы слышим, читаем с вами, но люди, которые о фаворском и о том свете имеют представление только за бутылкой вина. Простите меня за это выражение это такое резкое, но на самом деле, ведь нам надо все-таки быть очень скромными и говорить только о том, что мы пережили сами. Мы переживаем с вами Евангелие, Вот его давайте это поделать. И то только в том слове мысль, не тогда, когда нам придет в ум, но в гениальная мысль, что вот, так сказать, а проверить ее, а так ли понималось это место святыми отцами. Господь, Господь, Конечно, сейчас для нас возникает естественный вопрос, а действительно ли мы э, эти суще... свойства существа божье правильно определяем как свойства именно существа Божьих? Может быть, это только нам кажется. Может быть, это только есть для нашего вразумления цели или другие э, явления Божьи, которые мы можем рассматривать. Но это старый вопрос. И, между прочим, э, в такой форме он был поставлен в разное время, э, ну, даже с самых первых э, времен. Потому что вы знаете из курса патрологии, что и у Филона Александрийского, и них у первых святых отцов было колебание, понять, в смысле понимания того, кто есть Сын Божий, правда? Затем вы знаете о том, что арианство просто резко дало ответ, что Бог трансцендентен миру, И э, ничего о Боге знать нельзя. Но э, п, даже близкие к этому, когда там э, п, Анавеи говорили о том, что, э, п, п, особенно так, у юниориан, это ясно было, п, четко сформулировано, что они Бога знают только по имени, да, нерожденными, вот и все ничего другого это и есть полное описание существа Божьего поэтому и в разное время это было по-разному и в средние века вы знаете у Абиляра у Петра Ломбардского назад в западном богословии было учение о том что действительно Бог не может непосредственно действовать в этом мире у восточных тоже яркие то, то, то, то споры 14 века э, там Варлаам и Акинзин э, все-таки такие Варлаам особенно выдающийся такой э, человек защитник православия и но в то же время э, человек который э, утверждал э, невозможность э, для э, нас знать ничего о существе Божьем что мы можем то, что это только наш психологический феномен, какое-то представление о свойствах божьих. но вы знаете, что всегда было противодействие со стороны, когда так ярко выражалось это, всегда православное сознание выступало против таких воззреностей э также как против учения Абеляра Петра Треламбардского, тогда много писали против этого Фома Клинский и Аганскот Эриогена. э конечно, так что такое вот сознание церковное было против, и оно основывалось естественно на откровении. Потому что к, к, к, с самого начала, только тогда, когда... Ну, сомнения возникают тогда, когда возникает вопрос, естественно. Но никогда не было сомнений в том, что Бог непосредственно действует в нашем мире. Только лектирующее сознание, когда действительно нам трудно понять, как может, бесконечное существо действовать в конечном мире и кроме того особенно в нашем греховном мире чтобы действовало то, то чистое существо Божье это конечно трудно себе представить и тогда конечно проще для человека взять и развести Бога и мира и мир представить себе их никак между собою не контактирующим А для представить себе, что Бог создает что-то более чистое, посредствующее между ним и миром, ну, примерно так. Но против этого умножения говорит все о откровении, потому что у апостола Петра говорится о том, что да, конечно, мы о Боге не знаем, сейчас мы знаем как бы в зеркале гадательно а вот, но когда-то мы будем знать все более точно и конечно при духовном возрастании о Боге мы тоже можем узнавать более точно и история церковная тоже говорит о том что действительно познание Бога возможно и для каждого человека опытно если он действительно пойдет по пути святости Ну и можно опосредованно э, доверяя тем людям, которые действительно внестили э, в себя э, по, вот это божественное кровь. И особенно, бесспорно доверяя тому, что Бог воплотился на земле в виде Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, вот эта присносущная сила и божество Господа, явилась э, нам и поэтому мы можем э, доверять этому но вот сам Бог э, усвояет себе те свойства о которых мы с вами говорили э, но при неопалимой купине э, э, Бог говорит аз есм сыль это исход 3 глава 14 стих аз свят есть левит 19 глава 2 стих аз Господь Бог ваш и не изменяйся Малахия, 3 глава, 6 стих. Аз, Есмь, Альфа и Омега, начаток и конец. Это откровение, 1 глава, 8-17 стихи. Вы знаете, что Иисус Христос сам, воплотившись, именно говорит о свойствах Божьих. Он называет его Духом. Это Иоанн, 4 глава, 24 стих приписывает самосущие Богу, тот же Евангелие, 5 глава, 26 стих, Любовь, 3 глава, 16 стих, Знамя, Матфей, 11 глава, 27 стих и многие другие. Но мне хотелось бы просто подчеркнуть несколько таких исторических моментов, первое это то, что в первое живека борьба с одной стороны с антирационализмом, с другой стороны со спиритуализмом, э поизвестно зачем, конечно, вот книги наших катадоктицев «Против э и до и изобличение арианского лжеучения. конечно, все говорили о том, что надо понимать, что же собой представляет существо Божье, и что смущает нас. Но нас бесспорно смущает то, что единство существа Божьего требует простоты его существа. Но если существо просто, то каким образом могут бы в этом простом состоянии существе э, большое количество свойств определяется. Вот это, конечно, всегда смущало. Но давайте я все-таки прочту сначала пару цитат. Но ну, прежде всего из Василия Великого против Евномия. «Нет ни одного имени, которое бы, объяв все естество Божие, достаточно было вполне его выразить». Но многие и различные имена, взятые в собственном значении каждого, составляют понятие, конечно, темное и весьма скудное в сравнении с целым, но для нас достаточное. Из имен же, сказуемых о Боге, одни показывают, что в Боге есть, а другие напротив, чего в нем нет. Ибо с теми двумя способами – То есть, отрицанием того, чего нет, и исповеданием того, что есть, образуется в нас как бы некоторое отпечатление Бога. Вот здесь, конечно, речь идет о том, что свойства Божьи определяются различными именами которые мы употребляем в отношении бога затем я еще одну цитату прочту с из августина блаженного это из его работы о троице когда мы называем бога вечным бессмертным нетленным неизменным живым мудрым могущественным, прекрасным, праведным, благим, блаженным и духом, то может показаться, что как будто последним из означенных названий обозначается только субстанцией, тогда как остальным – свойства этой субстанции. Но не так бывает в неизреченной и простой природе, ибо что не высказывается о ней по отношению к свойствам, то должно быть мыслимо и по отношению к субстанции. Нельзя поэтому сказать, чтобы Бог назывался Духом по отношению к субстанции, а Благим по отношению к свойствам. Тем же и другим Он называется по отношению к субстанции. Для Бога быть есть то же, что быть сильным или быть мудрым, и что бы ты ни сказал о Его простой э, множественности, или множественной простоте, этим будет обозначена его субстанция. Потому-то мы высказываем одно и то же, называем ли Бога вечным или бессмертным, или нетленным, или неизменным. Так, когда мы говорим о Боге, что Он существо, обладающее жизнью и разумением, то этим самым высказываем и то, что Он премудр. Но здесь надо понять, о чем идет речь. Конечно, речь идет о том, что как же мы вот эти свойства Божьи воспринимаем. Конечно, мы называем разные свойства существа Божьего, но при том, что мы их принимаем правильно, здесь сомнений никаких нет но он говорит о том, что все эти свойства между собою сливаются в самом существе Божьем и совпадают с самим Его существом. Да Это означает, что имеется единственное, единое действие Божие в этом мире, а это действие Божие, самого существа божьего мы называем различными именами но это действие нето иное как сам бог это в этом одновременно э, по, утверждается два положения с одной стороны что действительно действие божье в мире есть э, что он непосредственно действует в этом мире действует всем своим существом и по, по, с одной стороны с другой стороны называя его разными именами э, премудраами или приблагим э, еще как-нибудь э, мы тем самым выражаем э, по, эту простую природу э, бога которая нам является но действительно отмечаем эту простоту божью, разными э, терминами. Э, но для нас они на самом деле разные. А в Боге они сливаются в одно. Я уже приводил вам пример, э, по, по, как понимать это. Ну, скажем, то, что луч света может иметь и давление, и производит химическую реакцию, э, и освещает, и многие другие свойства могут показывать. Но это одно действие скажем, потона в этом физическом. Ну, а это аналогия, конечно, которая мало что говорит о Боге. Во всяком случае, значит, речь идет о нашем действительно разделении существа Божьего и свойств существа Божьего. Но, каменно, это есть реальное название на самом деле преименование одного и того же существа божьего так ну говоря скажем о любви в боге мы говорим что бог есть любовь а премудрости в боге мы говорим что бог есть премудрость называ разделить здесь свойства существам по существом очень трудно и еще один оттенок который есть у нас, э, когда мы перечисляли вот эти свойства существа Божьего. Все-таки для нашего познания э, необходимо выделять понятия, и чтобы эти понятия отличались от других. но ну, Вы знаете, что всякое понятие э, может быть определено с помощью объема понятия или его содержания, правда? Ну, объем понятия здесь единичный, а вот э, по содержанию, конечно, мы его пытаемся определить. И пытаемся определить так, чтобы оно отличалось от всех других понятий, которые мы э, по, по используем. Поэтому мы, действительно, перечисляя свойства, которые у нас были, По сути дела, они не независимые свойства, даже более того, в Боге они сливаются в этом простом единичном объекте. Мы действительно для нашего умозрения действительно даем понятие о Боге вот этими свойствами. Поэтому это тоже можно говорить о том, что тот вывод научный, который мы можем сделать, это действительно выделение э, э, свойств, то есть понятия Бога по его свойствам. Э, здесь, э, но, как вы знаете, для понятия э, свойства э, существа Божьего э, должны э, как раз быть существенными свойствами. Не просто отделить одно понятие от другого. А э, сами э, э, эти э, э, э, э, свойства должны быть какими-то существенными. Правда? Ну, это вы знаете из истории философии. Потому что, ну, не знаю, насколько вы учили саму логику но по крайней мере из истории философии вы помните как э, п, п, пример э, такого э, выделения понятий, который был э, вскоре между Платоном и Диогеном Синокским когда э, Платон э, выделил понятие человек как э, животное э, э, на двух ногах и двуногая, и бесперая, помните, да, и как Диоген э, ему принёс ощипыванного э, петуха, э, но это, так сказать, э, поучение того, что да, действительно, э, чем можно выделить класс э, э, свойств, которые определяют человека, Скажем, тем, чтобы это было двуногая, бесперая, но не обсчитанный петух. Ну, конечно, это, так сказать, по форме шутливый. Но это показывало вам, вероятно, и всем нам из истории, что на самом деле определение понятий должно удовлетворять двум свойствам одно свойство, что действительно это понятие должно отделимо было быть от всех других понятий, а другое это то, что свойства, с помощью которых выделяется это понятие, должны быть существенными свойствами для данного понятия. Но это, это, это вот, здесь действительно мы можем подойти и тоже логически, но э, лучше логикой не слишком увлекаться потому что на самом деле э, богословие это не игра в термины а каждое свойство э, требует от нас э, и соответствующего нравственного поведения в соответствии с теми свойствами которые мы познаем требует от нас богоуподобления это тоже требование значит которое действительно достигается уже таким нравственным единством с Богом Но давайте рассмотрим еще следующий пункт это то к чему мы подошли с вами уже действительно логически о единстве существа Божия Но то, что высочайшее и все всесовершенное должно быть единственным, это мы понимаем. Но в каком смысле надо понимать это единство? Но самое первое, внешнее единство, численное, нумерическое, как его называли, Оно говорит о том, что нет другого существа, неравного по своим совершенствам, с высочайшим единым, ни высшего его. В этом отношении сравните тоже с единством. Скажем, единый Зевс. Действительно, Зевс, как Бог, на древние в греческий единственный правда и то есть нумерическое как бы единство зевся но вы знаете что в полетеизме как раз выделяли божественную природу и так же как мы выделяем человеческую природу по аналогии с этим и множество богов выделялось с теми же, той же самой природы в которой трудно даже сказать, и, это, и это даже более точно можем сказать, что эти боги вполне соперничали с Зевцем по теме другим по, по, по, по признакам. Правда? Здесь мы говорим о боге единственном. То есть бог единственный что не поговорим о том что нет другого существа в каком смысле единственный не по лицам а единственный что не это как существо нет другого ни разного не более высокого по этим по совершенством которое мы с вами знаем Второе – это единство внутреннее. Здесь э, единство внутреннее связано с тем, что э, это существо простое, несложное. Что в нем невозможно выделить никаких частей. Нельзя выделить ни по какому признаку. что те свойства, которые мы с вами говорили это вовсе не свойства каких-то частей Бога и даже не множество свойств а так трудно нам представить это, но что это проявление одного только действия Божьего в этом мире которое мы определяем как свойство конечно Одновременно вечность требует не неизменяемости, совершенство, безусловно, требует всего. Между прочим, в истории церкви это всегда подчеркивалось, и в частности в антиохийском символе веры там читается так. Credo in уном et solim deum. То есть «в одного и единственного» — «unum это solum». Как вы знаете, что по, по, здесь по, у нас по, в русском языке по, это выражается как слово «один или единый», правда? Но по, по, так более или менее «одни». Ну а перевод понятный — «верую в единого и одного, только истинного Бога». Так можно было бы перевести теперь еще одно может быть к этому замечание я сделаю об именах Божьих потому что мы с вами встречаем в литературе действительно такое мнение что политеизм предшествует монотеизму и в частности в Ветхом Завете выражается то мнение что разные имена Божьи это есть как бы перванные следы колитеизма которые были ну вероятно у вас в Ветхом Завете это было да я только перечислю вам некоторые вот из этих имен которые там есть Л от глагола У быть сильным, крепким, могущественным ну и его переводится как Бог крепкий, сильный значит понима, понятно что это есть имя Божье выражающее свойство действия его в этом мире Л Элион Бог Всевышний, владыка неба и земли. Эл-шаддай. Ну, значит, быть крепким, сильным опять, могущественным, действовать, разрушать, опустошать. Здесь глагол вот это шад, ад такой. Но переводится на русский язык как вседержитель. Значит, с одной стороны это есть вот свойства промысла Божьего о израильском народе выражалось в Верхнем Завете ну и конечно защита охранения своего народа с которым был заключен завет ну и помощь с помощью благословения или исполнения обетований и если угодно Это свойство можно было бы толковать как, э, ну, если у угодно, свойство вседе, вседержительства такое, так, которая так не очень хорошо звучит по-русски, но это как бы нравственная сила вседержительства с таким вот оттенком. Не по-русски сказано, но если вдуматься, то, вероятно, оттенок этот можно уловить. Затем, «Элохим», единственное, это может быть множественное число, а может быть, как божество надо переводить. От единственного числа, «Элоах», -ah, это вы знаете, и соответствует это «Дейтас» или «Фиотис» греческое, «Годхар» это здесь но вот это можно так понимать само это слово в двух как бы аспектах с одной стороны как множественное число боги а с другой стороны как божество но вы знаете что для ветхозаветной веры это можно было бы можно понимать было и так и так но мы это понимаем как тайну троичности что за этим, вот из-за этой формы э, элухим скрывается тайна троечесная но конечно в такой скрытой форме затем э, и еховах ну еп, яхве так что здесь это может, мы не знаем как правильно Но это из выражения «аз весим сый» – «сущий». Но здесь, конечно, когда Бог открылся моисею под именем Яхве, то мы понимаем это так, что было не то, что это имя, не было известно до этого времени. Оно было известно, я вам говорил об этом уже. А просто здесь открывалось то, что этот Бог, который явился Моисею, действительно является это, самобытным, вечным, неизменным и полным действительно бытия в абсолютном таком личном Боге что он как раз является тем всесовершенным существом, который является полнотой бытия. но ну и творцом неба и земли. Ну, Саваоф. Это известно. Бог воинский. Но в, в, в, в точном смысле небесный. И и поэтому тоже можно говорить о силах, которые э, э, э, с этим связаны. Адонавий ну как наш Господь наш Владыка это употребление этого имени извините пожалуйста на меня дует я боюсь что вот, ну, ну это конечно связано с тем запретом произносить имя Божие запрет произносить в Суе толкуется, как запрет вообще произносить имя Божие. И тогда, конечно, заменой его является вот а -А Адонай. Теперь вы знаете о том, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете везде опровергается вот это многобожие и опровергается разными совершенно не путями как ссылками на самом понятие о Боге так и из наблюдения над миром но могу так привести пару цитат например у Афанасия Великого Слово э, по, по, на язычников э, по, говорится «многоначалье есть безначалье», «многобожие есть безбожие». Ну а свидетельство души нашей, э, это у Тертуриана в Апологии, э, говорится о свидетельстве души по природе христианки. И произнося эти слова, то есть «великий Божий», «благий Божий», «что Бог даст», Она обращает взоры свои не к Капитолию, но к небу. Она, конечно, знает жилище Бога Живаго. От него и оттуда сама она снизошла. Но обычно так вы знаете, что с чем имеет дело народный Израиль заветный, И христианство – это с многобожием в двух аспектах. Это прежде всего с, просто с языческим политеизмом а с другой стороны с дуализмом. Но с, по, с политеизмом борьба была вполне понятная, потому что действительно бессильные боги многие не давали ответа для души человеческой ничего, и об откровении Божьем всё время говорилось, против, как борьба против этого. С дуализмом сложнее дело было, потому что э, наш опыт показывает, что в мире идёт борьба добра и зла, и это, естественно, как бы порождало представление о непобедимости зла, Ну и тогда, конечно, можно было бы говорить о борьбе, не только просто о неизбежности борьбы бы разных начал, но и вполне понятных доводов, которые всегда против гуализма выдвигали. То есть, либо это борьба равных, тогда они, она должна была бы кончиться, уничтожение и того, и другого начала, что невозможно. Либо это борьба неравных. Но тогда, конечно, что-то одно должно было бы победить и остаться, как ну, монополистическое. Либо есть что-то третье, более высшее. Ну, посмотрите подробнее чуть-чуть в четвертой книге. Иоанна Дамаскина. Более того, после неизложили. Так, но теперь мы все же перейдем к следующему конкурту нашему. Дело в том, что мы с вами до сих пор рассматривали свойства существа Божьего. А нам необходимо перейти к догнуту сугубо христианскому, это к догмату о Пресвятой Троице. вот Что это за догмат? Прежде всего, ну, вы его знаете, но первый пункт, здесь который мы должны с вами рассмотреть, это пункт о богооткровенности этого догмата но прежде всего понятно что само то что мы не понимаем сам этот догмат говорит конечно о глубочайшей тайне жизни божества данные нам в откровении что Бог един по существу и троечен в лицах В символе святого Афанасия Великого говорится «Верокова фаллическая сия есть, да единого Бога в Троице, и Троицу воединиться по читанию, ниже сливающей ипостаси, ниже существо разделяющего. бо есть ипостась Отца, ино Сыновня, ино Святаго Духа. Но Отче и Сыновня и Святаго Духа Едино есть Божество, равно слава, соприсносущное Величество. Каков Отец, таков и Сын, таков и Святый Дух. Так Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святый. Обачи не три Бози, но един Бог. Отец ни от кого есть сотворен, ни создан, ни же рожден. Сын от Отца Самого есть не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святый от Отца не сотворен, не создан, не же рожден, но исходящий. И всей Троице же первое или последнее, ничего же более или менее, но целы три ипостаси, соприкосущней суть в себе и равна. Значит, когда мы говорим о три едином Бога, то мы имеем в виду три свойства. Во-первых, что троечность сама состоит в том, что в Боге три лица. Значит, это первое. Второе, это то, что каждое лицо, Пресвятой Троицы есть Бог. Однако они суть не три Бога, а единое Божественное Существо. Третье. Все лица Троицы различаются между собою личными свойствами. Но здесь э, надо все-таки Определить с вами, чтобы не было такой уж совсем непонятности, все-таки, что такое существо Божье и что такое лицо. Мы с вами об этом говорили, но я напомню просто, что лицом называется разумно свободное неделимое и имеющее свою особую самостоятельность и свои особые черты, которыми оно не смешивается с другим неделимым. Так что самое важное в понятии естественного лица ипостаси это то, что это разумно, свободное, неделимое. Значит, когда мы говорим о троечном догмате, то часто мы с вами слышим о том, что это парадокс. Что при и одно логически противоречит друг другу, составляют неразрешимый парадокс, но который является в жизни существует, и с этим мы должны считаться. Простите, парадокса здесь нет логического. Потому что единое существо Это единство существа, и нумерическое единство, и внутреннее единство, но относится к существу, к тому, что общее у всех трёх лиц. Вот то общее, что есть у всех, всех трёх лиц, и называется существом Божьим. Оно одно. Но три лица, значит, все-таки единство существа и множество лиц, это не есть противоречие. Так же, как... Э, но трудность для нас есть, потому что э, мы с вами знаем в понятии человека, Что есть человеческое существо но лиц очень много но существо человеческое как бы разделяется мы видим как бы вот мы не можем сказать что у нас вот есть нумерическое такое вот единство правда хотя по свойствам по всему, Это единое существо вот. у нас есть. Благо, у нас единый есть предок э, Адам, из которого мы все. И вот трудность состоит как раз понять в том, каким образом может быть э, то, что три лица у, э, у единого существа. Значит, мы с вами говорили о том, что всеведение одно, воля одна, чувство одно. Но ведь лицу должно бы сопутствовать еще некое э, самосознание, правда? У каждого лица оно свое. Конечно, оно не противоречит всеведению Божьей но мы не должны здесь слишком психологизировать потому что то что для нас верно для наших конечных существ мы не имеем права переносить на бесконечное и трудность здесь никак от этой трудности не избежать не убежал Но были попытки разного рода истолкования. Как это понимать? Ну, конечно, вы возьмите Григория Богослова, и у него вы найдёте много уподоблений, как понять то, что может быть существо одно, а лиц много. Он берёт примеры, ну, примерно такого рода, как, скажем, Возьмите вы источник, как он берет источник, и рассматривайте э, существенное э, от того, что мы увидим разные свойства при одном и том же существе, но не дите. И вот эта трудность для нас увидеть, что действительно Бог э, бог троечен в лицах. Это первая трудность, с которой мы сталкиваемся. Вторая трудность состоит, допустим, мы с вами согласились что на этой трудности. Но, что, ну, допустим, что да, действительно, единое существо – три лица. Но этим трудность не кончается. Потому что мы знаем, что разные личные свойства – Значит, что такое личное свойство? Личное свойство – это свойство, которое присуще данному лицу неотъемлемо. Вот бывают, как бы, такие вот, ну, в логике, вы знаете, понятие атрибута и акциденции. Вот есть неотъемлемое свойство, которое носит название атрибута. А есть есть акциденции, которые временно могут быть, могут не быть, или появиться, или не соответствуют. Но мы об этих личных свойствах знаем очень мало. Мы знаем, что сын рожден... Мы знаем, что Дух исходит. Что такое рождение, что такое исхождение, чем они отличаются друг от друга, мы не знаем. Но мы чувствуем, что здесь есть как бы зависимость. Потому что, конечно, сын должен быть зависим от отца. Раз Дух Святый исходит от Отца, то Дух Святый должен быть зависим от Отца. Но мы видим, что в догмате Пресвятой Троицы мы знаем, что никакой зависимости нет, что они абсолютно равны. И это трудность, вторая трудность, с которой мы сталкиваемся сразу. А в истории Церкви При возникновении ереси вы знаете о том, как это было на самом деле тяжело. И даже вот этот то, что церковный догмат остается непонятым, но принятым, принятым вероем, это действительно существенно. Вот он оставался таковым. А всякие попытки понять рационально объяснить приводит к каким-то таким юридиям, э, э, э, э, что, что э, у, у каменью в герезь. То есть, другими словами, мы можем с вами, конечно, либо веровать в Троицу, либо не веровать в нее. И мы можем при вере в Троицу искажать смысл этой Троицы. Мы это мы можем, так сказать, смысл для, для себя. Но тогда мы, конечно, впадем в ту или другую ересь. А так, конечно, вот догмат о Пресвятой Троице является основным, отличительным христианство от нехристианства. Что вне христианства действительно этого догмата нет он есть только в христианстве ну а что касается его понимания то понимание конечно для нас вероятно невозможно потому что действительно нет, понять этого не могут даже ангелы Н Нет. Простите, никто же знает отца Токма-Сын. Да, ну что именно он может открыть? В какой степени мы можем вместить это понимание? Это понимание у нас, конечно, всегда ограничено. Нет, здесь э, и образами э, нельзя можно больше, меньше вместить в себя, но не до конца. бесконечные мы вместить безусловно не можем. И по сути это, иконы, это один из тот нет, это образ строится, То только... есть, смысле, как вот привод, ну мы совершенно такие, как и так его конечно. Но понимание это, вот то, что я вам говорю на этом уровне, и говоря о проблемах, вы видите то же самое. Так что вы можете сказать, что я понимаю, а я не понимаю. Потому что на самом деле здесь трудности возникают всегда. Хотя я принимаю. И принимаю со всеми следствиями для нас. Вот это догма Топресвятой Троицы. Конечно, трудно сказать, почему же все-таки один Бог, а не три Бога. Потому что раз три лица, то мы должны были бы говорить о трех Богах, как будто бы. Но вот именно потому, что это тем не менее это ее один Бог, а вовсе не три. Как это понять? Трудно очень. Но я еще приведу вам слова из символа веры святого Григория Неокисарийского. Един Бог, Отец, Слова Живаго, премудрости и силы самосущей и образа вечного, совершенный родитель совершенного, Отец Сына Единородного. Един Господь, единый от единого, Бог от Бога, образ и выражение божества. Слово действенное, мудрость, содержащая состав всего, и сила, зиждущая все творение. Истинный Сын истинного Отца, невидимый невидимого, нетленный нетленного, бессмертный бессмертного, вечный вечного. Здесь обратите внимание на то, что в этом символе веры не отдаются еще и участие, различные участие э, лиц э, Пресвятой Троицы в творении мира. «И един Дух Святый, от Бога исходящий, посредством Сына явившийся то есть людям, святыня, подающая освящение, им является Бог Отец, который над всем и во всем, и Бог Сын, который через все». Троица совершенная, славы и вечностью и царством нераздельная и неразлучная. Почему нет в Троице ни сотворенного, ни служебного, ни превходящего, чего бы прежде не было, и что вошло бы после? Ни отец никогда не был без сына, ни сын без духа, но Троица непреложно, не, не неизменно и всегда одна и та же. Но чуть-чуть позже мы э, увидим все эти, более подробно. А сейчас давайте пойдем дальше. Значит, сейчас мы с вами перешли действительно э, к изучению вот этого догмата о Пресвятой Троице. Значит, надеюсь... Поэтому понятно, что сам догмат нам без откровения не мог бы быть дан. Поэтому давайте следить за тем, каким образом этот догмат дан нам в откровении. Ну и первое – это указание на троечность лица в Боге в Ветхом Завете. Но поскольку, поскольку в ветхозаветные времена необходимо было особенно уберечь избранный народ от многобожия, то, естественно, вот такой трудный догмат о Пресвятой Троице, вероятно, и не мог быть дан в таком в явном виде. Его мог дать только Сын Божий. Но, кстати сказать, и Сын Божий ведь дал не сказал подробности нам, а вы возьмите, только только указал на троечность, правда? А вот те вопросы остались не решены, о которых я вам говорю. Каким образом рождение происходит, каким образом месхождение, ну и так далее. Почему они равны, хотя они равны. Но давайте, значит, в Ветхом Завете прикровенно дается тайна о Пресвятой Троице. Несколькими способами. Первое, это просто указание на множественность лиц в едином Боге без определения числа. Но так начинается Библия с того, что в начале сотвори Бог, бара Элохим небо и землю. С этого начинается по, -по Библия. Но вот я приведу комментарий митрополита Филарета. Всем вместе, в всем месте еврейского текста слово Элохим Собственно, боги выражает некоторую множественность. Между тем, как речение «сотворил» показывает единство Творца. Догадка о указании сим образом выражения на таинство Святой Троицы заслуживает уважения. Но это из записок на книгу «Бытия». Это вы знаете откуда. Затем и речет Бог. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Бытие, 1 глава, 26 стих. Значит, опять рече Бог. И сотворим множественное число по, по образу нашему и по подобию. Бытие, 3 глава, 22 стих. И рече Бог. «Все, Адам, бысть яку един от нас, еже ежеразумейте добрая и лукавая». Как-то опять «един от нас» Адам. «Перед смешением языков, престолпотворений, рече Господь, приидите и сошедше смесим таму язык их. Ну, это Бытия, 11 глава, 6-7 стих. Василий Великий в беседе «Наш шестой днев», это девятая беседа, подлинно странное пустословие. Утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собой надзирает, сам себя принуждает властительски и настоятельно. Здесь, конечно, Указание на то, что для нас это есть определение вот этой множественности лиц Пресвятой Троицы. Так что это для нас написано. Теперь второе. Указание на три лица, но без наименования и различения их. Ну, ну вот одно из мест, которое всегда понималось как указание на три лица Пресвятой Святой Это книга Бытия, 18 глава, 1 3 стихи. явление Аврааму. Явися же Еми Аврааму. Бог здесь стоит Яхве у дуба навриска, сидящему ему пред дверями сине своей в Талу. Возрев же Авраам, отчима своима, виде и сетрие мужество яху пред ним, и видев, притечев сретенье им от дверей сени своия, и поклонься до земли, и рече Господи, то есть Адонаи, аще оба обретох благодать пред тобой, не менее раба твоего». Так что, видите, и три мужа, и с другой стороны одно обращение. Конечно, на это внимание обращается и об этом говорится. Но вот блаженный Августин пишет, Авраам встречает трех, а поклоняется единому. Узрев трех, он уразумел таинство троицы а поклонившись как бы единому, исповедал единого Бога в трех лицах. Еще одно место из книги Числа, это 6 глава, 24-26 стихи, священческое благословение, тоже понимается как указание на троечность. «Да благословит Тя Господь и сохранит Тя, да просветит Господь в лице Своя на Тя и помилуется да воздвигнет Господь в лице Своя на Тя и даст Ти мир». Но э, можно сравнить с новозаветным благословением благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Это из 2 Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Ну, троекратное повторение. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Это Исайя, 6 глава, 3 стих. Вот здесь указание просто на три лица, без их различия. Затем третье. Это указание на личность и божество каждого из лиц Святой Троицы с упоминанием самых их имен. В одних Сын Божий с развлечением от первого лица Бога Отца. В других Дух Святый с развлечением от другого божеского лица. Ну вот давайте разберем несколько таких мест Но, э, первое Сын Божий в изображении ангела и Иеговы при описании некоторых богоявлений Агари это Бытия 16 глава 7-14 стих это по пути в э, Суворово А у колодца там же бытия 21 глава 17 19 стихи аврааму это бытия 22 глава 10 18 стихи. это во время принесения э, в жертву исаака при огненной купине исход 3 глава 2 15 стихи в Вот об этом ангеле Иеговы, касаясь судеб израильского народа, пишет э, Исайя, 63 глава, 8-10 стихи. Он, Господь, был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел в Его спасал их. По любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их, Все дни древние, но они возмутились и огорчили святаго духа Его. Но дело вот в чем, -то, что, конечно, здесь называется ангел. Но этому ангелу усваиваются божеские свойства. Поэтому, конечно, хотя явился ангел, по книге бытии ангел и иеговы но тем не менее с божественными свойствами поэтому в этом увидит как ра удивление как раз сына божьего теперь как премудрость это смотрите 3 8 глава 22 31 стихи здесь так Нет, я не буду вычитывать это, но самостоятельное личное бытие, это 22 23-й стихи. Затем, безначальное рождение от Бога, 24-й, 26-й стихи. Посредничество при творении мира, 27 30 Одинаково со своими в Новом Завете Сыну Божьему. Сравните Иоанн, первая, глава, 1 глава, 1-й, стихи и 14 Если вы проведете сравнение, то увидите, что здесь э, говорится э, о Сыне Божьем под именем Премудрость. Простите, хотя Премудрость создает себе дом? Да, да теперь не экономические те книги конечно говорят много о природе и свойствах премудрости что он дух разумный святый единородный светлый чистый всевидящий и так далее возьмите там же это премудрость книга премудрости 7 глава 21 23 стихи. Отношение премудрости к Богу, то, что она вышла из уст Всевышнего. Сирах, 24 глава, 30 стихи. Дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя. Образ благости Его. Премудрость, 7 глава, 21-23 стихи. Затем, э -э -э -э премудрости 8-й, 3 стих возьмите, 9-й, 4 стих, 8-й, 4 стих. Вот, здесь много что можно здесь. То, что усвояется при мудрости, именно божественное свойство. Поэтому и говорится как о Боге. И об отношении премудрости к миру что она художница всего, родительница сущего. Ну, это и то, что я говорил про «Премудрости», седьмая глава, притчи и восьмая глава. «Промыслительная деятельность в мире физическом и нравственном – Сирах, 24 глава, третий, шестой стихи, Премудрость – седьмая глава, восьмая глава, девятая в но промысли промышленная деятельность в отношении израильского народа 24 глава книги Сираха при и при мудрости 10 и 11 глава теперь как слово боже послал бог слово своё исцелил их и избавил их от могил их псалом 106 20 ст Словом Господнем небеса утвердишися, и Духом уст Его вся сила их. Псалом 32, 6 стих. В пророчествах о Мессии. Господь рече ко мне, Сын мой еси ты, ас днись родихтя. Второй Псалом, 7 стих. Из чрева прежде деницы родихтя. Псалом 109, 3 стих. Ну, о Духе Святом. Дух Святой Божий нашашися вверху в аду. Это Бытие, первая глава, второй стих. Здесь э, нашашися, э, э, здесь э, насилься мы переводим, э, но э, вы знаете из толкований Василия Великого, что здесь надо понимать, э, как согревал, как оживотворял э этот мир. и во здесь как бы уподобляется дух святый, э ну, как бы птицы на на гнезди на гнезде, э которые действительно это вынашивают яйца. И это цепляют. А это сойка-птица и Но это, безусловно, божеское действие, оживотворение. Никто другой и никакая сила Божия не могла это сделать. Это мог сделать только личный э, Бог. Поэтому здесь вот это свойство понималось всегда как божеское, творческое действие Духа Святаго. И поэтому э, здесь и надо понимать, как э, э, здесь э, ну, место такое, э, где говорится о Духе Святом, как Боге. Теперь э, э, и в пророчествах о Мессии. Господь послание и Дух Его. Это э, Исайя, 48, э, 48 глава, 16 стих. Ну вот давайте я на этом кончу просто, а в Новом Завете я уже в следующий раз не буду. Но то, что мы называем этот праздник Богоявлением, и этот праздник, этот праздник, вы знаете, то отмечается тропарем в Иордане крещающийся Тебе Господи троическое явися поклонения родители в Бога свидетельствовавшие Тебе возлюбленного Тя Сына именуя и дух в виде голубини издвестовавшие словесие утверждения. Это есть утверждение церковного сознания о том, что при Богоявлении Действительно, это было удивление Троицы. Хотя и по-разному. Второе. Это слова самого Господа, когда перед Своим Вознесением заповедь Своим ученикам. Это Матфей, 28 глава, 19 стихи. «Шедше научите все языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Значит, что здесь можно э, э, и как следует понимать? С одной стороны, в литургическом предании вы знаете о том, что такое крещение. Более того, мы с вами об этом тоже будем говорить немного позже. Каким образом при крещении человек присоединяется к Господу нашему, Иисусу Христу? Когда снимается гнев Божий с человека за то, за то отторжение, которое он имеет, отторжение от Господа. Но здесь следует еще одну сторону отметить сразу. Это то, что крещение требует от человека, чтобы он э, э, обряг себя на всецелое и постоянное служение Отцу и Сыну и Святому Духу. но возьмите тексты такие, Римлянам 6.3, 1 Коринфянам 1.13, 1 Петра 3.21. Значит, когда в этих текстах говорится о э, вот этом по почитании Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, и это почитание, это служение приличествует только э, Богу. Ну и, конечно, э, вопрос естественный возникает что когда Господь сказал эти слова «шедше научитеся все языки, то чему должны были научить апостолы тех, кого они учили? Вот эти все языки. Но, разумеется, в первую очередь это Евангелие, Евангелие благая весть о том, что Спаситель пришел в мир. И, следовательно, научение должно быть и то тому, при каких обстоятельствах это произошло исторически, свидетельство истинности этого пришествия, и не последнюю роль играет также, как мы должны почитать Бога. Вот это вот форма почитания, которая требуется от человека. Третье. Это свидетельство о действительной личности всех всех трех лиц Божества вместе в посланиях апостольских. Вот э, говорится, например, э, во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любых Бога и Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Значит, здесь говорится, как раз в этом приветствии, и, а, три, лица сразу, три лица сразу же упоминаются Бога, и, кроме того, вместе с божественным действием каждого из трёх лиц. То, что благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца, и общение Святаго Духа. Есть одно спорное место, вы его знаете, это из первого послания Иоанна, пятая глава, седьмой стих. Трие суть, свидетельствующая на небеси, Отец, Слово и Святые Духа, и сии три, едина суть. Но спорным местом это является, вы знаете тоже об этом, и в лекциях по Новому Завету, вероятно, спорным является только по одному обстоятельству. То, что в древних греческих списках этих слов нет. При переводе на славянский язык тоже этих слов не было. До, по-моему, XVI и XVII века. Когда, после чего они были внесены в славянские списки. А в латинских списках эти слова были. Но, вероятно, самый сильный аргумент был, что это вставка по, по, по такого типа, то, что эти слова, такие яркие, не были использованы в иорианских спорах. Но опять, это может быть, все это может объясняться не тем, что это вставка, а только тем, что в разных списках Евангелия, греческих и латинских, это могло быть с самого начала, и с самого начала могло отражать верование Церкви, но по каким-то причинам вот в греческом тексте, или, или, по крайней мере, из того текста, который переписывали дальше, это отсутствовало место. Но я эти подробности оставляю вам в курсе Нового Завета, но вы видите, вот так что свидетельства в посланиях апостольских. Например, такие. Затем далее когда говорится о лицах Пресвятой Троицы каждым в отдельности. Вот о Боге Отце. Никто же знает Сына, Токмо Отец. Это Матфей, 11 глава, 27 стих. Значит, значит здесь можно полагать, что есть некоторое самосознание Отца. Это самосознание отличает Отца от Сына, и в то же время говорится о всезнании Отца, что именно Он знает Сына. И никто другой не знает по крайней мере то есть может быть речь идет не не кто мы вы знаете в другом месте говорится я знании духом святым но тем не менее в этом месте подчеркивается именно отношение сына и отца что именно только отец знает сына Значит, доктрия, что здесь надо понимать так, что Отец с одной стороны создаёт себя отличным от сына, и с другой стороны, обладая всей полнотой знания, все знанием знает сына. Но вот эта вот черта э ипостасная самосознание, безусловно, здесь присутствует. Дальше в другом месте вы в евангелии от Иоанна, 5 глава 20 отец любит сына и вся э, показывает ему я же сам творит так что он непил отец любит сына и э, действительно то все дает то что то есть показывает сына все то что он сам водел все что творит О Сыне Божьем. Ну, параллельные можно места. Як уже знает меня Отец, и аз знаю Отца. То есть та же самая полнота всезнания здесь может быть перенесена и на Сына, который себя осознает, имеется самосознание Сына как Личности, и отличная пусть от Отца. И в то же время подчеркивается, что сын знает отца полностью. Значит, это возьмите Иоанн, 10 глава, 15 стих. Ну, еще места. Это Иоанн, 1725 25 Матфей, 11-27, Лука, 10 а Еще. «Люблю отца, и як уже заповеда мне отец, так утворю». Это Иоанн, 14 31. Значит, ну, если говорить о, о любви,